ЭПИЛОГ В просторном, но практически пустом баре за одним из столов сидел мужчина. Одетый в майку и спортивные штаны, он скучал. На очередном тяжком вздохе его одежда превратилась в элегантный костюм-тройку. Еще один вздох, и мужчина одет в одни трусы. «Скукота — Скукота! — произнес он. меняя одежду на джемпер и шорты. Время в его личном, скрытом ото всех на свете пространстве, практически мерке, было плавающим. Так его сложнее обнаружить. Тем не менее, это самое время один фиг шло гораздо медленнее того, что снаружи. Будь иначе, и Алвир бы сошел с ума, сидя тысячи лет на одном месте. Фактически, с момента создания этого пространства для него прошло всего три года, даже чуть поменьше. Но проблема в том, что он человек. При всем его могуществе, при всех возможностях, он человек. И за свою человечность Алвир будет держаться изо всех сил. И такая ерунда, как заточение в собственном пространстве на три года, ничего не изменит. Лучше сойти с ума как человек, чем превратиться в тысячи вариантов, но нет ни одного приемлемого. Обидно, конечно, что его подловили. Всего этого можно было бы избежать, среагируя он пораньше, но уж что есть, то есть. Зато можно с полной уверенностью сказать, что просчитать все за несколько секунд, спасти ученика, создать столь сложную структуру, как это пространство, и спрятаться в нем способны очень немногие. Учитывая количество миров и разумных существ в них, можно смело говорить, что Алвир уникален. Приятно такое осознавать. Но было бы приятнее, среагируя он на создание блокирующего купола вокруг мира пораньше. На самом деле, Алвир признавал, что немного сумасшедший. Сложно остаться нормальным по прошествии нескольких сотен тысяч лет, но его сумасшествие в пределах разумного. Да, испытывать скуку и напряжение одновременно выходит за рамки обычного. Но что в этом такого? Можно даже сказать, многозадачность. А в многозадачности он профи. Ну же, ведьмак, не подведи, а то я со скуки вовсе рехнусь. Окончательно. Время подходило, отчего скука била по мозгам еще сильнее. Алвир уже давным-давно провел все расчеты, касающиеся его времени, внешнего времени мира, в котором он был заперт, коэффициента этого времени относительно прилегающих миров, а главное — запертого мира. Примерно прикинул, сколько потребуется времени на раскачку ведьмаку и когда он должен прибыть в этот мир. Колоссальный объем работ, но с мозгами Алвира и кучей, мать его, так времени нет ничего невозможного. В общем, он представлял себе, в какой момент ведьмак окажется в этом мире и начнет действовать. Примерно понимал, все-таки такую переменную, как ведьмак, крайне сложно просчитать. Из-за этого у него было три... Три закладки по времени. Самое лучшее, самое вероятное и авось повезет. Учитывая скорость времени в его пространстве, после появления ведьмака Алвир должен почти сразу почувствовать его работу. И действовать придется очень быстро и очень четко. А и еще молиться всем звездам, бездне, создателю и в принципе чему угодно, лишь бы Энзи не прибыла еще в этот мир. Если же прибыла, то все. Амба. Первая временная закладка на подходе. Вот сейчас, сейчас, се... Да не, проехали. Самый лучший вариант в пролете. Все-таки не гений наш ведьмак, не гений. Увы, но это было ожидаемо. К сожалению, работать с ведьмаками в принципе очень сложно. Тут даже если он гений, то вдруг может превратиться в идиота. Из принципа. Фактор неожиданности, и этим все сказано. Вроде все ему рассказал, по полочкам разложил, но нет. Самый лучший вариант по времени его прихода просран. Вот что он сейчас делает? Нет, понятно, что воюет, эти ребята постоянно с кем-то воюют. Но с кем, черт возьми? Там ведь даже боги не боги, а башки какие-то. А может, потому и опаздывает, что не воюет? Раскачался до нужного уровня дела свои делает, детей, к примеру, воспитывает. Такой может быть. С учетом этого Алвер и рассчитывал второе время появления ведьмака. А вот чем дальше, тем якорь в голове Максимке будет быстрее растворяться. В итоге... О! А вот и время второго пришествия великого и ужасного ведьмака. Вот примерно... сейчас. Или... Да нет, сейчас. Давай же!» «Ну, ё-моё!» — покачал головой Алвир. «Теперь только на везение надеяться. Оно у Алвира присутствует, но как же хо. Нихо... «Что?» «Да ладно!» Вскочив на ноги, Алвир крепко сжал челюсть и улыбнулся. Грёбаный ты фактор неожиданности!» Радостно произнес он. «Но за это я вас, ведьмаков, и люблю!» «Поехали!» «Встряхнем этот мирок еще раз!» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Андрей Кузнецов.